Глава 5 «Вот как? Час на размышлении?» нахмурился, посмотрел на Шелепина. Тот спокойно пожал плечами, посмотрел на меня. «Все? Больше ничего?» «Ничего». В свою очередь пожал я плечами. «Говорят, что раскатают нас по бревнышкам». «Раскатают?» Шелепин пытливо посмотрел мне в глаза. «Само собой раскатают». Ни на секунду не задумавшись, ответил я. «Укрепление Кенигсберга раскатали, ничего. Дело времени. Надеюсь, у вас уже есть какой-то план, раз вы вот так без страха бросили камень в эту выгребную яму?» «То есть? Какую выгребную?» Слегка опешил семичастный. «Ты брось свои писательские замашки. Без красочных эпитетов. Тоже мне. Гоголь нашелся». «Ну, Гоголь не Гоголь, а свою пользу имею», — ухмыльнулся я. Что касается выгребной ямы, как минимум будем забрызганы дерьмом. А в самом плохом случае в нем утонем. Типун тебе на язык!» Ворчливо откликнулся семичастный. «Есть план, есть! Думаешь, зря мы омегу готовили?» «Идет процесс, идиот! Добраться до гадов не так уж и просто, но доберемся. Выжжем, заразу, каленым железом. Теперь знаем, кто за нас, кто против». «Дзержинцы за нас?» Без обиняков прямо спросил я. Боссы переглянулись, Шелепин поморщился и сказал семичастному. «Да чего уж там, говори как есть. Он теперь один из нас». «Дзержинцы колеблются. Они не поддержали бунтовщиков, но и за нас выступать не спешат. И это плохо. Хотя и не критично. Спецназ из же прибудет завтра утром. Еще кое-какие подразделения выступают. Но им надо время, чтобы добраться до места. Опять же, часть их предпочли держать пока нейтралитет» что, впрочем, нас вполне устроит. Пока не сработает Омега, пусть посидят у себя на базах. На самом деле против нас выступили примерно половина из частей Московского округа. Остальные или за нас, или нейтральны. Плохо то, что против нас два полка Кантемировской дивизии. Танки — это вам не шуточки. Что с авиацией? Кутахов наш, он не изменит присяги. Боевой летчик. Самолеты и вертолеты ждут приказа. Слава богу. Я шумно выдохнул, так что семичастный недоволен меня покосился. С летунами нам танки не страшны. С авиацией нам вообще никто не страшен. Я же тебе говорил, все идет по плану. Можно было бы уже запустить пару штурмовиков и бронетранспортером конец, но не хочется своих бить. Может, одумаются? Или бойцы Омеги успеют, все закончится буквально в считанные часы. Они успеют... Думаю, в любом случае до завтрашнего полудня ситуация разрядится. Гражданской войны мы не допустим. Уже идут чистки в рядах комитета. Увы, погиб один из бойцов Омеги. Имени его пока не знаю. Погиб при ликвидации одного из помощников Цвигуна. Подробностей пока нет. Будут позже. Пока что всё. Я вот что тебя попрошу. Сходи к Никсенам. Успокой парочку. Чувствую, у них уже подгорает. Они-то ничего не знают. «Расскажи, ну, все, что можно им рассказать, без подробностей». «Ну, ты понял, да?» «Я понял, без подробностей». Механически повторил, я думаю совсем о другом. «О чем именно?» «Да о том, как бы это ни применять авиацию. И вообще ничего не применять. Это же наши, русские люди. Каждый убитый — это шрам на моей душе. Это ведь по моей вине все началось». «Нет, гореть мне в аду за мои деяния, точно». Пусть не через полсотни лет, а через пятьсот или тысячу, но гореть. Хм, неужели я на самом деле думаю, что проживу тысячу лет? Все это время отбрасывал такую мысль. Неужели я бессмертный? Если по логике, то да. Я подчиняюсь законам гомеостаза, который поддерживает мой организм в максимально эффективном состоянии. Так какая разница, сколько времени длится это самое состояние? День, месяц, тысяча лет. Во Вселенной это сущее мгновение. Даже не мгновение, а так, вспышка и все. Но все может быть гораздо проще и печальней. Меня нет. Меня вообще нет. Я погиб тогда на трассе, разорванной искореженным железом. Нынешний я — это копия того Карпова. Что для проведения стоит скопировать какой-то объект? Да ерунда, плевое дело. Это же Бог! С нашей точки зрения. Ну так вот, как только я исполню задумку проведения так во мне сразу же исчезнет необходимость. А что делают с вещами, которые не нужны, которые вышли из обихода? То-то же. Интересно, как это будет? Разверзнется земля, и меня засосет огромная задница, как в том анекдоте? Или меня разорвут шестьдесят шесть как в добром, придобром Ветхом Завете? А может, я вульгарно упаду и умру? Хватит нытья. Что будет, то и будет. Главное, чтоб до того, как я скопычусь, Привести свои дела в порядок. Чтобы те, кто мне дорог, не бедствовали, чтобы помнили меня. Зря, что ли, я деньги зарабатывал. Случись что со мной, ведь нифига никто моих денег не получит, кроме Соединенных Штатов Америки. Тиснут ведь мое баблишко, пиндосы чертовы. Что-то я хреновато об этом позаботился. Завещание почему не написал? Мню себя вечным, дурак. Никсоны внешне были совершенно спокойны, и только лихорадочно блестевшие глаза выдавали их беспокойство. В комнате включен телевизор, и с экрана доносились уже знакомые, опостылевшие до чертиков звуки Лебединого озера. Вот абсолютно эффективный способ привить отвращение к классике, гоня ее беспрерывно целыми днями во время какого-нибудь путча, и тошнота при чарующих звуках балета будет вам обеспечена. «Привет, Майкл!» привет — «Привет!» — машут ручкой. Светские улыбаются. «Как наши дела?» «Наши дела отлично», — отвечаю я бодро. «Сейчас пять бронетранспортеров предпримут попытку штурма». Пэт охает, прикрывает рот рукой. Ричард хмурится. «Майкл, ты так легко об этом говоришь!» у коризненно намотает головой. «Крупнокалиберные пулеметы прошьют эти стены насквозь. Как ты можешь быть таким спокойным? Неужели нет другого способа добраться до аэропорта?» «До нашего самолета. А почему мы не можем связаться с командованием военно-воздушных сил НАТО? Пусть они обеспечат наш вылет. Майкл, надо что-то делать. Сидя в доме, бизнеса не сделаешь». «Ну, это спорный вопрос насчет бизнеса. Широко улыбаюсь, я имею в виду интернет, о котором здесь еще не имеют никакого представления. А что касается спокойствия, Ричард, тебе уже говорили, это не просто дом». Это укрепленная база, которая способна выдержать очень, очень многое. И пулеметом она точно не по зубам. Что касается того, что мы тут отсиживаемся, нет, не отсиживаемся. Идут консультации с верными нынешней власти силовыми структурами. Сразу скажу, все военно-воздушные силы наши сторонники. Вот как? Сторонники? А тогда почему они не прикроют нас и не доставят к нашему самолету? И не сопроводят границы? Объясняю. «Мы не хотим рисковать твоей жизнью и жизнью первой леди. У нас очень эффективная система противовоздушной обороны, в том числе и на уровне батальонов. Где гарантия, что в вертолет, который к нам прилетит за вами, не попадет наша ракета класса «Земля-воздух»?» «Нет, мы не можем так рисковать. Мы слишком дорожим вашей жизнью». «И своей», — усмехнулся Никсон. «Штаты не оставят без последствий гибелях президента». Начнется война, в которой сгорят миллионы русских. Ваши правители это понимают. Я грустно усмехнулся, посмотрел в глаза Никсону. Ричард, а ты уверен, что начнется война? Ты умный человек, подумай. Ну вот представь, что ты погиб. Что будет? Подожди, ничего не говори. Я тебе расскажу, что будет. И новое наше правительство, и старое сделают одно и то же. Они объявят, что ты стал жертвой безумных террористов и что правительство Союза никакого отношения к этому не имеет. Конечно же, никто в это не поверит. Заговор-то против власти, и участвуют в нем тоже представители власти. Но твои соратники сделают вид, что поверили, и спишут тебя. Назначат досрочные выборы, выберут того, кого им нужно, и все пойдет так, как хочется твоим противникам, понимаешь? Уверен, понимаешь? Ты как кость в горле своим демократическим друзьям. Я сделал знак руками, будто ставил кавычки. И они будут рады, если ты погибнешь. Единственный, кто хочет, чтобы ты жил, кроме твоей семьи, конечно, это мы. Это Советский Союз. Нам жизненно необходим мир, нам жизненно необходима дружба штатов. По крайней мере, пока. Но этого я, само собой, добавлять не стал. Итак, если подвести итог, мы тут все поляжем, но с тебя и волосок не упадет. Вначале им придется убить всех нас. Да, кстати, объясню, почему не вызвали боевые ударные вертолеты и самолеты и не разнесли те же бронетранспортеры. Во-первых, это никогда не поздно. Придется вызвать, так вызовем. Во-вторых, это армейские бронетранспортеры, в них сидят обычные солдаты. Наши солдаты, которым приказали, и они подчинились приказу. Это наши русские люди, не какие-нибудь захватчики. Так почему мы должны их убивать? Жертвы, увы, будут. Но мы постараемся минимизировать потери с обеих сторон. Вот и все, что я хотел тебе сказать, Ричард. Молчание. Секунд двадцать, не меньше. Потом Никсон ответил. Ты меня успокоил. Твои выводы логичны, и я не нашел в них изъяна. Впрочем, как и всегда. И ты честен со мной, Майкл. Я это ценю. Да, я прожженный политик не всегда говорю правду. Но я умею быть благодарным, поверь мне. Политик, который предает своих соратников, долго у власти не остается. Я своих соратников ценю и считаю тебя своим соратником и советником. И я ценю это, Ричард. Как можно более проникновенно ответил я. И вдруг поймал себя на том, что мне на самом деле приятны слова американского президента. И это очень странно. Какой бы он ни был хороший, он президент вражеской страны. Страны, которая упорно хочет уничтожить мою страну. Впрочем, как и моя страна, его страну. Нет, все-таки это верная дорога на партнерство с США. Китаю я не верю совсем. В моем мире он уже подмял всю землю, наводнив ее дешевыми товарами. Осталось только наводнить мир своими людьми. Благо, что китайцев на земле невероятное количество. Китая надо опасаться, не США. Не США во главе с Никсоном. Мы еще немного посидели, поговорили практически ни о чем. Я спрашивал, устраивает ли гостей наша кухня. Те благодарили. А Никсон сказал, что русский кетчуп даже очень хорош. Я знал, что он поливает кетчупом все, до чего дотянется. Чуть ли не мороженые фрукты. Потому попросил обеспечить его соусом. А уж какой ему достался, я не знаю. Поговорили о спиртном, о погоде. Поругали телепередачу, в которой ничего кроме балета. Я объяснил Никсону, почему так. В общем, вел светскую беседу, пока наше время не истекло. А когда оно истекло, я услышал грохот пулеметных очередей в 3-4 патрона. Нет, это не патроны экономят, это экономят стволы, которые от длинных очередей выйдут из строя в самое короткое время. И я попрощался с Никсонами и пошел наверх, туда, откуда лучше всего было наблюдать за действиями противника. Надеюсь, наша защита все-таки выдержит пули калибр 14,5 мм. Майор поправил шлемофон, посмотрел на забор, на ворота, усмехнулся. «Ну, держись, вражеская сила! Вот вы и попались! Душить вас, душить гадов!» Он сам не знал, почему душу жгли такие ненависти обида, чем ее корни. Может, в том, что ему популярно рассказали о том, что страна десятки лет шла в никуда... Что он коммунист, на самом деле и не коммунист, а так, черт знает что, и сбоку бантик. Что вместо того, чтобы уничтожить врага, надо с ним дружить. Предательство. Это предательство. Это измена идеалам. И он давно подозревал, что измена кроется именно в верхах. В этих штатских, которые ничего не понимают в военном деле, зато хорошо умеют манипулировать человеческими душами. Пора. Пора менять этих старых пердунов на настоящих руководителей, военных, которые знают толк. Он не мог сформулировать, в чем они знают толк, эти военные руководители. Он только чувствовал, встанут у власти военные и будет порядок в стране. Где больше всего порядка? В армии. Значит, нужно сделать так, чтобы в стране было как в армии, и все наладится. Армия всегда побеждает, армия, на ней стоит вся власть и будет стоять. И вообще, пора уже разобраться с америкосами. Да, будут потери, так что ж. Войны без потерь не бывает. Но наше оружие лучшее в мире, наши солдаты лучшие в мире. И победа будет за нами. И тогда в мире наступит настоящий порядок. «Приготовиться!» Улыбнувшись своим мыслям, скомандовал он микрофон. «По команде открываем огонь. Бить только короткими очередями. Если кто-то загубит ствол раньше времени, накажу» десанту, приготовиться к штурму. Он посмотрел на часы. Еще пять минут. Было желание уже подать команду на открытие огня, но майор сдержался. В конце концов, он не какой-то там штатский, он военный. А военный человек очень даже со своими врагами. Дал время на размышление, дождись ответа. И только так. Пять минут истекли быстро, даже как следует задуматься не успел. Выждал еще пять минут, ну так, для очистки совести, и скомандовал. «Огонь!» Первый выплюнул порцию желудей командирский БТР. Он стоял как раз напротив ворот, и очередь из четырёх патронов ударила в калитку, за которой час назад скрылся этот предатель Карпов. За командирской машиной открыли огонь и остальные. Грохот начался, необычайный. «Куда там громовым раскатом? КПВТ это вам не это!» Через минуту уже было ясно, что всё не так просто. И улыбка сползла с довольного лица майор. Под кирпичной кладкой забора оказались бетонные плиты. Под бетонными плитами, там, где тяжелые пули пулемета пробили дыры достаточной ширины, виднелся сплошной металл. Калитка тоже выдержала испытание. С этого расстояния не было видно в точности, насколько велики повреждения металла, но, судя по всему, лишь легкие царапины. Краску слезало, белые пятна в местах попаданий пуль. А потом начался ужас. Нет, ну так-то следовало ожидать, что осаждаемые предпримут какие-то действия. Например, постреляют по БТРам из пистолетов, даже автоматов. Может, кирпичами закидают от отчаяния, но чтоб такое. Скорее всего, они били строго по башням, чтобы повредить пулеметы. Возможно, даже старались попасть только в пулеметные стволы. Но это же тяжелые пулеметы. Пуля в ствол, три пули в башню. Бронебойные пули. Стрелка буквально размазала по башне. В него попали две пули практически одновременно, и его расплескало по внутренностям БТР. Пуля крупного калибра, выпущенная из пулемета, имеет такую энергию, что для нее человеческое тело представляет собой лишь что-то вроде ведра, наполненного водой. Да, броня слегка ослабила эту самую энергию, но не на много. Ее вполне хватило для того, чтобы лишить отца и мать своего сына, ушедшего служить в армию, и хоронить его будут в закрытом гробу, если только будет что хоронить. Глупо, но эта мысль проскочила в голове майора в тот момент, когда его залило кровью и забросала внутренностями убитого солдата. Не о том сейчас надо было думать, совсем не о том. Но вот подишь ты, что лезет в голову в самый ответственный момент. Пулемет замолчал, замолчали и пулеметы соседних бтр. Майор выглянул из люка, осмотрелся. Все башни соседних бтр имели пробоины, и почти все пулеметы имели видимые повреждения. Плохо, очень плохо. Остреляют стреляют гады, великолепно!» «Тем хуже для них!» Доложите о потерях!» Хрипло с давленным голосом рявкнул он микрофон и с минуту прислушивался к словам подчиненных. «Семь человек, а успеха ноль!» «Побитая стена, да сбитая с ворот краска!» В шлемофоне затрещало и с трудом узнаваемый, искаженный наушниками знакомый голос сказал. «Майор, валите отсюда!» «Это было предупреждение!» «Мы не хотим никого убивать!» Это такие же наши солдаты, как и твои. Уходи, майор. Больше предупреждений не будет. Никого беречь не будем. Майор, подумай о ребятах. Им домой надо возвращаться. Им наши разборки ни к чему. Пошел ты, козел! Майор долго и сочно ругался, потом затих, обдумывая ситуацию. Что делать? Он фактически разоружен. Десант не пойдет на штурм без поддержки. Это дохлый номер в любых смыслах, прямом и в переносном. Майор переключился на резервную волну и начал вызывать. «Третий, говорит, пятый! Третий пятому!» «Третий слушает. Чего там у тебя?» «Плохо. Подвергся массированному огню из тяжелых пулеметов. Машины повреждены, больше стрелять не могут. Потери семь человек. Ущерб противника минимальный». «Что? Что значит минимальный? Пять КПВТ не могут раздолбать какую-то чёртову дачу? Вы что там, охренели? Какой такой массированный огонь?» «Из каких тяжелых пулеметов? Охренели?» «Тяжелые пулеметы или КПВТ, или что-то наподобие. Не менее четырех. И это не дача, товарищ полковник. Под кирпичом стальная броня. Это крепость самого высшего уровня сложности. Штурмовать без артиллерии нельзя. Положим людей!» Молчание и снова голос третьего. «Машины двигаться могут?» «Могут. Повреждены только башни. Сквозные пробоины». Все стрелки убиты, рикошетом убиты и ранены члены экипажа и десантики. Сколько раненых? Уточняю, но не менее десяти. Понятно. Уходите на позицию два. Сейчас к вам подойдут танки. Товарищ Третий, они прослушивают эфир. Скорее всего, и сейчас слушают. И я. Конечно, слушаем. Голос в наушниках был ворчливым и даже грустным. Я тебя предупредил о последствиях, майор. За каким хреном ребят положил? «Это еще кто такой? Что за хрен с горы?» Услышался требовательный жесткий голос третьего. «Этот хрен из дачи», — вежливо ответил некто и добавил. «Карпов моя фамилия. Может, слышали? Михаил Карпов». «Ах, вот это кто!» — взъярился третий. «Предатель Родины, миллионер херов. Ах ты ж, сука, ты предупреждал, видите ли. Да я тебя... Пошел ты нахер, полковник!» Голос Карпова был таким же безмятежным и вежливым. «И не вздумай танки сюда тащить. Разнесем все к черту и матери. Людей жалко, и технику жалко. Наша техника пригодится еще. В общем, парни, я предупредил. Еще раз полезете, жалеть уже не будем. Всех положим. Посмотрим!» Ледяным тоном после паузы ответил третий. «Сумеешь, твое счастье. А не сумеешь? Гляжу, вы там крепко засели, но ничего. И на вас найдется болт с винтом». «Ах да, полковник, забыл!» Похватился тот, кто представился Карповым. «Не вздумай вертушки присылать. Собьем к чертой матери. Опять же, жалко людей и технику». Пауза. Потом отборная, ругань и тишина. Трещат помехи, где-то очень далеко голоса, непонятно чьи и больше ничего. Майор выдержал паузу минуты три, потом снова вызвал. «Третий пятому! Третий пятому!» После шестого вызова третий откликнулся. Слушай, третий, чего вопишь? Решаем. Жди коробочки. Посмотрим, насколько у них кишка не тонка. Понял третий. Майор вдруг глубоко вздохнул и вытер с лица что-то влажное и липкое. Кровь перемешку с мозгами. Он хотел сплюнуть, но плевать в машине грех. Майора охватило тянущее чувство грядущих неприятностей. Не так он представлял грядущую революцию. Совсем не так. Видимые и при свете дня белые шмели Подтянулись к изрыгающим огонь башенкам БТР, Выбивая из них искры и кусочки металла. БТРы стухли за считанные секунды. Сразу все. Грохот пуля металл забора и ворот резко прекратился. «Передают что-нибудь?» Спросил я радиста, пристроившегося в укрытие И постоянно сканирующего эфир на двух рабочих частотах гостей. Передают, о потерях спрашивают. Дай мне. Потянул я руку к наушникам и микрофону. После недолгого разговора с врагами, и, надо сказать, абсолютно бесперспективного, нашел вторую частоту и приготовился послушать то, что майору скажет непосредственный командир. И не ошибся в предположениях. Майор перешел на запасную частоту и... Я снова поговорил. И с тем же результатом. Все равно как злой собаке попенял на то, что она лает, и попросил ее не гавкать. Глупо, да. Но кто знает, может, все-таки задумаются. Не задумались. Скоро радист доложил о переговорах танкистов, машины которых были уже на подходе. Впрочем, я знал, что этим дело и закончится, или вернее продолжится. Сутки. Продержаться сутки. Танки подошли через два часа. Вначале мы увидели пыль, которую они подняли, обходя нас полевыми дорогами. Потом услышали рев танковых движков и лязг траков. «Десять штук!» Мрачно прокомментировал ситуацию Аносов и, взяв тангенту рации, сказал в нее несколько слов шифра команды. Танки подходили все ближе и ближе, и вот уже в зрительную трубу я различал детали этих самых танков. Т-64, это уж само собой. Врежут, как срежут. Пушка у него убойная. Подойдут метров на пятьсот и начнут расстреливать нас из своих орудий. Тридцать восемь снарядов в каждом танке любому хватит. Никакая броня не выдержит массированного обстрела десяти танков. Ну, кроме нашей. Но рисковать зачем? Частоту командиров танков. Командуя я, и радист тут же переключается на нужную частоту. Вызываю. Командиру танковой группы. Вызывает Карпов. Что за Карпов, кто в эфире? Сгинь, урод, мать твою! Мужики, предупреждаю, если не уберетесь, мы вас уничтожим. Начинаю я свою безнадежную песню. Знаю, что все это бесполезно, но когда закончится, у нас будет отмазка. Мы предупреждали. Мы хотели избежать кровопролития. Так себе, конечно, отмазка, но другой у нас нет. Мы защищаемся и защищаем руководство партии, а еще американского президента. Мужики в поле пашут рякнул голос в наушниках. «Продажная тварь! Прислуживаешь Америкосом? Миллионер хренов! Сейчас мы вам дадим прикурить, это тебе не БТР и полить. Посмотрим, кто кого уничтожит». В наушниках снова загремел отборный мат, и я, с сожалением отложил тангенту. «Все бесполезно. Черту переступили. Крови не избежать, это ясно. И все я. Я со своими переделами действительности. Неужели это все-таки мой мир?» Интересно, что там в будущем? Когда вернутся Зина и Настя, только тогда я узнаю, мой это мир или все-таки параллельный. Почти через год узнаю. Если узнаю, конечно. Неизвестно, куда они отправились. Может, вообще в совсем другой мир. Вот было бы дело. Выходят они из портала, а там... Там ядерная зима. Руины и смерть. Подумай, у меня аж дыхание перехватывает. Ракету! Командую я, и тут же в небо взмывает красная ракета. Еще несколько секунд. Бам-бам-бам-бах-бах-бам. Бам, бам, бах, бах, бам. Три фагота. Скорострельность три ракеты в минуту. Плюс РПГ-7. Там их пять штук. Через минуту вместо танков десять чадящих костров. Что там в эфире? Спрашиваю я радиста, лицо которого окаменело, губы сжаты в тонкую линию. Мат, крики, угрожают. — коротко ответил он, и я медленно кивнул. А что я ожидал услышать? Молитвы? Стихи? Людям, сгорающим заживо в стальных коробках не до молитв, могут только кричать да проклинать. Кого? Понятно, кого. Чувствуя, народная любовь ко мне скоро перейдет в народную недовесть. Как там называли Геральта? Мясник из Блавикина? И это только за то, что он защитил свою жизнь и жизни местных жителей от самых, что ни на есть банальных разбойников. А тут... Тут свои. Носов обернулся ко мне, отстранившись от стереотрубы, и мрачно сказал: "Ну что, брат Маугли, ждем артиллерии? Теперь нам точно придется несладко. Как будто мы до этого тут наслаждались." Буркнул я и в свою очередь припал к стереотрубе. Ничего нового я там не увидел, только в подробностях разглядел. Вот горящие танки, у двух сорвало башни, одна стоит торчком, поткнувшись в землю стволом пушки. Если бы сам не увидел, не поверил бы. Как в кино. Торчит из земли, ствол наполовину в нее вошел. Эти, что с сорванными башнями, экипажу точно конец. Сработал боезапас. В остальных могли и выжить. Хотя вон как сильно горят. Попробуй выберись из этого ада. Еще у двух верхний люк так и остался закрытым. Если только через нижний люк ушли. Что очень даже сомнительно. Танки погрузились в мягкую луговую землю едва ли не до самого днища. У меня даже под ложечкой засосало, и стало тошно. Ох, как тошно. У остальных танков верхний люк открыт, значит, танкисты живы. Само собой, никто их не расстреливал после эвакуации. Это же не танкисты Гудериана. Спецназовцы, заранее расставленные по ячейкам на подходе к даче, сделали свое дело и быстро отступили. Но танки все-таки успели сделать пару выстрелов по их позициям. Надо выяснить, как у них дела. Спросил. Оказалось, один легко раненый. Все наши целы. От сердца отлегло. «Эвакуируй всех, оставь только наблюдателей», — скомандовал я Аносову. «Всех в укрытие. Чувствую, скоро начнется. Ощущение, как перед грозой». «Да, у меня тоже», — сознался носов «Вот когда начинаешь чувствовать себя незащищенным». «Американцев не забудь вывести», — напомнил я и получил в ответ неопределенный звук, видимо, означавший «не считай всех вокруг дураками». Ну что, в общем-то, у меня был один естественный ответ. Лучше считать дураками, тогда не будет разочарования. В каждой шутке есть доля шутки. Когда началось, на крыше остались только я да наблюдателю стереотрубы. Все, что можно было унести и спрятать, мы унесли. Не в бункер под дом, но хотя бы под крышу, которая тоже была сделана из стального бронелиста. Само собой, из бронелиста. Чего-то подобного я и ожидал еще тогда, когда планировал постройку дачи. Этот домик обошелся стране в такие деньги, что и считать не хочется. Сравнимо с постройкой какой-нибудь береговой батареи сверхмощных орудий. Тем более, что в самом начале я вообще-то рассматривал и вопрос постройки сооружения из сверхпрочного железобетона. Но отказался от этой идеи из связи с тем, что жить в железобетонных конструкциях толщиной в метров семь было бы не очень полезно для здоровья. Постоянный холод, отсутствие вентиляции и всё такое. Нет, конструкции из бронестали, на мой взгляд, гораздо здоровее. Бронесталь, которую применили в постройке дачи, была не литой, а катаной, что увеличивало её прочность. Кроме того, она имела толщину 10 сантиметров. Для сравнения, в одном из бункеров Сталина, о котором я читал, толщина бронестали составляла всего 6 миллиметров. Этот бункер находился в Самаре. трехметровый слой железобетона плюс бронесталь — Казалось бы, зачем такое избыточное, на первый взгляд, бронирование дачи, если даже бункер Сталина имел гораздо меньшую защиту, чем стены нашей базы? Но это только если не знать, что этот самый бункер Сталина находится на глубине 34 метра под землей. Вход же в него располагался под обкомом КПСС, и выходов из бункера несколько. И в нем генераторы электроэнергии и все, что нужно для проживания 600 человек. Ну, на такой объем мы не замахивались нам бы две сотни разместить. И не на такой глубине. Не хватало еще шахту бить на глубину 34 метров. Нам хватит и десяти. Но вот потому защита нашего бункера гораздо более могучая. И еще потому, что со времен постройки тех бункеров вооружение стран стало гораздо, гораздо более мощным. И наш бункер должен выдерживать прямой ядерный удар». Так что вход в бункер был под стальной коробкой дома, обманчиво выглядевшего чем-то вроде кирпичного домика крепости, построенного в такой причудливой форме, по прихоти дурковатого хозяина. Плюс ко всему, вход закрывался еще и стальной плитой, заглушив которую можно быть спокойным. Никто без разрешения хозяина сюда не проникнет. Неприятель даже вход не найдет. А если найдет, чтобы взрезать стальную плиту понадобится несколько дней. А когда все-таки взрежут, врага ждет неприятный сюрприз в виде мины-ловушки, а еще вторых и третьих дверей, прочностью не уступающих самой главной входной двери. Я и говорю, этот домик влетел казне в невероятные даже по масштабам СССР деньги. Почему даже? Да потому что в Союзе никогда не экономили на армии и флоте, и еще на постройке сооружений, относящихся к системе государственной безопасности. И уж комплекс дачи точно относился к этой самой системе безопасности. И эти дурачки полезли на нас на бт-ах. Это все равно, как на Виллисах или с одними автоматами переть на Кенигсбергские укрепления. Залп градов я едва не пропустил. Увидел пыль на горизонте, дымные следы и... Кинулся вниз по лестнице, очень сильно рассчитывая не получить в задницу здоровенный зазубренный осколок металла. Град — это штука очень неприятная. Некогда китайцы это поняли, как никто на белом свете. Ну, тогда, когда наглые китаёзы вырезали наших пограничников и влезли на остров Даманский. С ними повоевали, повоевали, а потом подогнали грады и дали залп. На острове не осталось ничего живого. Он был просто перепахан, как поле под посевы. В том конфликте погибли больше 30 наших пограничников и больше батальона китайцев. Одного раненого нашего пограничника китайцы утащили с собой и зверски замучили. А потом долго не отдавали тело замученного. А в 1991 году мразь, меченная дьяволом, отдала Даманский китайцам. За что Горбачеву лишний десяток поленьев подкотел в котором он будет вариться в аду. Когда снаряды долетели до нас и накрыли территорию дачи, я уже был на нижнем этаже, возле входа в бункер. И хотя ожидал удара, он меня просто потряс. Грохот был таким, как если бы я сидел в бочке, и некто здоровенный и тупой бил по ней большущим тяжелым молотком. Скорее всего, случилось несколько прямых попаданий, что и не мудрено. Если по нашу душу пригнали несколько дивизионов, градов, и если... что если? Точно сидел. Рядом сидел корректировщик огня... Плотность накрытия должна быть такой, что мало никому не покажется. С пяти километров рассеивание попаданий не должно было превысить пятидесяти метров, то есть практически в десятку. Дом гудел, грохотался, трясался. В воздухе висела пыль сверху сыпалась какая-то крошка. Я даже так и не понял, откуда именно. Но дом стоял, и я успокоился. Да, советские строители умели строить военные объекты. На века сделано. Когда стрельба закончилась, я выждал еще минут пять и полез наверх, нажав предварительно кнопку разблокировки окон. Стальные пластины медленно ушли в стороны, погружаясь в стены, и в доме снова стало светло. И то, что я увидел в оконные проемы, мне очень и очень не понравилось. Красивый был дом, и красивая вокруг него была территория. Цветники, сад, прудик с рыбками, беседка. Все было. Было. Теперь ничего не было, кроме развороченного чернозема, нашпигованного металлом и обломками хозпостроек. А из них, из этих хозпостроек, остались только казармы личного состава, потому что они были построены из броневого листа наподобие того, что служил каркасом главному зданию. Сверху кирпич, внутри бронеплиты, остальное в прах. Погнутые, с вмятинами листы выдержали, не пропустили осколки внутрь. Но теперь казармы очень сильно напоминали старые металлические гаражи, а не те аккуратные и даже красивые одноэтажные здания, какими они были вначале. Забор тоже перестал строить из себя невинность, перестал изображать кирпичный заборчик, ограждающий дачу олигарха. Кирпич осыпался, обнажив могучие бронелисты, для которых даже КПВТ не страшнее дождика июньской ночью. Я не видел наше здание снаружи, не рискнул выйти и посмотреть. Зачем? Но, скорее всего, оно выглядело точно так же, как и казармы, как и забор. Голые металлические стены, присыпанные грудами битого кирпича. Судя по тому, что сейчас делалось на крыше, все именно так и обстояло. Хорошо, что дверь, ведущая на крышу, открывалась не наружу, а внутрь, иначе бы мы ее просто не смогли открыть. На нее навалилась такая груда кирпичных обломков, что мы эту проклятущую дверь едва открыли. Пришлось в дверную стальную пластину как следует упереться троим спецназовцам, чтобы освободить стопор дверного замка. И когда открыли, едва успели отпрыгнуть от вывалившейся груды обломков. Тут же бросились расчищать дверной проем, потому что скоро мы снова закроем эту дверь. Кирпичи перекидали быстро и по одному просочились на крышу. Дело в том, что связаться по рации лучше всего было сверху, с крыши. Рассыпались по периметру, громыхая по стали обломками кирпичей и замерли, ожидая команды. Радист послушал эфир, кивнул мне. Я взял тангенту, сказал. Карпов вызывает командира. Какого-нибудь разумного командира, если у вас хоть один не идиот? Чего надо, Карпов? Ты еще живой? Хриплый голос не был мне знаком, но я не стал уточнять, кто это был. Если я говорю, наверное, живой, как ты думаешь? Или ты тоже идиот? В ответ отборный мат, потом уже спокойнее. Чего надо, Карпов? Надо мне, чтобы вы не подставляли своих ребят под удар. Наши командиры, вплоть до министра обороны, спятившие уроды. Вы сейчас пошли против законной власти, против руководства коммунистической партии. И вы ответите за это. У меня приказ, Карпов. Голос был резким, но спокойным и каким-то обреченным, что ли. Я разнесу вас, чего бы нам это не стоило. Потому что вы предатели. А предателей надо уничтожать. Еще что-нибудь есть, Карпов? Есть. Мы можем отдать приказ, и сюда прилетят ударные вертолеты. И от всех, кто сейчас подходит к нашему убежищу, останется только мокрое место. Мы можем вызвать штурмовики и бомбардировщики, и вас прихлопнуть, как клопов. Спроси меня, почему мы это до сих пор не сделали и вызвали огонь на себя? Молчание. Тот же голос. И почему... Да потому что не хотим гражданской войны. Потому что нельзя стрелять своих. Хватит, сука, настрелялись в гражданскую. Ещё захотелось, мрази. Вы что, там охренели, что ли? Да вся армия осталась у нас под контролем. Сюда стягиваются войска из ближних округов, спецназ, авиация вся наша. И вы что думали, сумеете так просто нас взять? Неужели не убедились, что это бесполезно? Что мы тут переживём даже атомную бомбардировку? «Неужели ты не видишь, что твои командиры — идиоты? Они сейчас уже ударяются в бега, поняв, что всё закончится плохо. Что их ждёт расстрел за предательство. Идиоты, да вы чуть не развязали Третью мировую войну. Вы чуть не убили президента Соединённых Штатов. Он здесь, в здании. И Шелепин здесь, и Семичастный. Вы думаете, комитет будет безучастно смотреть, как убивают его председателя? Я не знаю, кто ты». Но или ты повернешь стволы против своих командиров, отдавших преступный приказ, или стреляйся, потому что за тобой придут, обязательно придут, и ты ответишь, понял? Надо будет, отвечу. Голос, говоривший, был таким же жестким и ничуть не изменился. А вам, трендец, мы все равно раздолбаем вашу халупу, не сомневайтесь. И не такие крепости брали. А потом уже некому будет за нами приходить. Все, Карпов, отбой, молись, если верующий. «Отбой!» — нажал я клавишу тангенты. «Всем вам отбой! Кто слышит меня, поворачивайте оружие против своих командиров или просто бегите! Скоро здесь будет ад! Парни, уходите!» Представляю, что сейчас делается в головах людей, которые меня слушали. Ну что ж, я сказал все, что хотел. А то, что нашу халупу они раздолбают, я не сомневался. И грады, и гаубицы — все у них есть. Грады закончили. Скорее всего, пришел черед гаубиц. Наблюдатели уже передали, что они на подходе. Тяжелые снаряды раздолбают домик. Но он только вершина айсберга, и этим олухам такое обстоятельство невдомек. А то, что власть отказалась уничтожить тех, кому отдали приказ преступные генералы, это ей только в зачет. И да, я верю, что их будут судить. Тут я не покривил душой. Ещё раз осмотрелся по сторонам и вдруг, с сожалением подумал о КПВТ, которые пришлось бросить на крыше. Их убирать пупок надорвёшь. Утёсы снесли в подвал, в подземелье, а вот этих старых добрых монстров пришлось бросить. Теперь от них осталась только груда искорёженного железа. Я вообще всегда был склонен одушевлять машины и оружие. Винтовка для меня как живое существо. Я с ней разговариваю, я её глажу, я её люблю. Как и автомобиль. Понимаю, что это глупо, но вот такой я человек. Поклоняюсь своему оружию, как древние викинги. И вот эти пулеметы. Чувствую себя предателем за то, что бросил их без защиты на крыше. Вспомнилось из романа английского писателя Абер Кромби, которого я считаю одним из лучших авторов dark дарк-фэнтези. По другую сторону поляны, перед громадным длинным мечом, прислоненным к дереву, стоял на коленях,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 Вот и я такой, как Верран. Молюсь оружию и уповаю на милость богов. И так же когда-нибудь уйду в грязь. Кстати, надо бы написать книги о Беркромбе. Очень уж они мне всегда нравились, потому что я уверен, что это совсем другой мир, не тот, в котором я родился. Потому многое из того, что я знаю своего мира, в этом мире, скорее всего, так и не появится. После изменений был бы написан Гарри Поттер, не стал бы писателем Аберкромби и не написал бы свои великолепные книги. Да и многие песни не были бы спеты. Мир изменился. Я его изменил. И теперь уйдет не только плохое, но и хорошее. А я должен спасти эти книги, эти песни, эту музыку. Моя вина, что они не появятся, так что мне их и создавать. А денег за них мне не надо. Денег мне и так хватает. Получу за них гонорары и отправлю куда-нибудь на благотворительность. Или еще как-нибудь потрачу на людей. Уж больно не люблю я все эти подозрительные фонды по борьбе с чем-то или за что-то. Аферисты. Одни аферисты. Вот дал команду, и все, кто был со мной, посыпались в дверной проем стального люка. Люк закрылся, вертушка, как на подводной лодке, повернулась. Все, теперь сюда не войти». Идем дальше и дальше, переступая через пласты штукатурки, обвалившиеся после прямых попаданий ракет-градов, через свалившиеся картины, разбившиеся вазы и красивые фарфоровые блюда. Жалко. Очень жалко красоту, но плевать. Пусть подавятся. Спускаемся на нулевой этаж. Тут меня ждут все. И команда бойцов Омеги и Шелепин с Семичастным. но ну и американцы в том числе. Смотрят на меня, ждут. Я сейчас главный, отвечаю за их защиту. Итак, товарищи и господа, рассказываю вам, что сейчас будем делать. Дублирую по-английски для Никсона и его жены. Скорость темнеет и мы будем отсюда выбираться. Это здание они все равно снесут. Сейчас сюда едут крупнокалиберные гаубицы, которые в конце концов раздолбают все, что угодно. Тут останется только груда железа. Но нас здесь уже не будет. Подземным ходом мы уйдем за границу района боевых действий, там сядем в заранее приготовленные автомобили и поедем в Москву. Все знают, что мы сидим в этом здании, никто не заподозрит, что мы отсюда выбрались. Вся операция именно так и была задумана. Мы создаем вид, что нас блокировали в даче. Сюда стягиваются войска бунтовщиков и пытаются до нас добраться. Они очень сильно будут пытаться, потому что единственный способ выжить для всей этой шайки — Это уничтожить товарища Шелепина и товарища Семичастного. Время работает против бунтовщиков. Сразу предвосхищаю вопросы. Мы поедем на трех машинах, а в Москве отправимся на конспиративную квартиру, оборудованную всем тем, что нужно для создания командного пункта. Как это было сделано здесь? Никто не подозревает, что эта квартира на самом деле не то, что они думают. Она также принадлежит мне, как и эта дача. «Это кооперативная квартира на Ленинском проспекте, пятикомнатная. Товарищи Шелепин и Семичастный знают о ней уже давно». «Еще бы не знали!» — буркнул мрачный Семичастный. «Сколько денег в нее вбухали!» «Там есть все, что нужно для жизни на длительное время», — не обращая внимания на слова Семичастного, продолжил я. «Холодильники, забитые едой, имеется вода в бутылях. Есть где спать, приготовить пищу и все такое». «Нам продержаться до завтрашнего дня. Завтра всё изменится. Сразу скажу, на аэродром нельзя, там точно ждут. В Кремль тоже нельзя, там кордоны. Можно только по трассе, и то придётся заезжать не с той стороны». «Ты думаешь, нет кордонов на трассе?» Скептически помотал головой Аносов. «Возможно, что и нет. Неужели думаешь, что они в силах проверить все машины, что там проезжают?» «Они просто перекроют выезд, и всё...» И не надо будет ничего проверять. вздохнул Носов. Тогда мы снимаем кардон и едем дальше. Оружия у нас хватает. умение тоже. Впереди пойдет УАЗ Буханка с бойцами. За ним мы на двух легковых УАЗах. Все давно уже готово. Только начале я попрощаюсь с Олей. Это я уже переводить не стал. Впрочем, похоже, что все поняли. Группа пошла к выходу. Стальной плите, отодвигающейся электромотором. Пришлось запустить генераторы, так как по понятным причинам электричества в доме уже не было. Впрочем, как и самого дома, если не считать стальной коробки издолбанный снарядами. Ну а я отправился в противоположную сторону, туда, где за бочками лежала моя подруга. Тут было тихо, как в склепе, и очень холодно. Так холодно, что еще немного, и изо рта пойдет пар. Я подошел к последнему ложу моей боевой подруги, с которой мы прошли через все испытания, которые мне выпали, и встал на колени возле свертка, в котором с трудом угадывались очертания человеческого тела. Я хотел посмотреть в ее лицо и боялся, боялся увидеть вместо такого знакомого и родного лица страшную смертную маску в трупных пятнах, синюю, обезображенную смертью. Конечно, это все глупости, слишком мало времени прошло после гибели Оли. Смерть и тление ещё не взялись за дело на полную силу. Но всё равно, мне было страшно видеть её такой. Слишком много я видел мёртвых друзей. Думал, всё, отмучился. Нет для меня войны. А вот поди ты догнала, проклятая гадина. Я не стал открывать лицо. Просто положил руку Оли на грудь и так сидел, забыв о том, что мне нужно двигаться дальше. Дорога, она ведь такая. мучишься к непонятному будущему а на обочине, на столбах, венки, венки, венки. Бух. Под рукой у меня будто что-то толкнулось. Я вздрогнул, померещилось. Полное ощущение, сердце стукнуло. Я отбросил брезент, которым была накрыта Оля, сорвал простыню и уставился в белое, как мел, лицо мертвой подруги. Нет, она не была обезображена смертью. Впечатление, девушка спит только вот слишком бледная для просто спящей. Пощупал шею, холодная как лед. Но это и понятно. остыла в подвале. Может, потому и разложение приостановилось. Холодно ведь, как в холодильнике. Поглазил по груди, там, куда попали пули из пистолета негодяя. Рука сделалась мокрой, и я поднес глазам испачканную красным ладонь. Кровь? Кровь течет? Это как так? У нее уже должна была свернуться кровь и образоваться трупные пятна. Переворачиваю на тело на бок, задираю куртку комбеза. Чисто. Никаких трупных пятен. И мягкое. Трупного окоченения нет. Кладу на месте. В висках стучит кровь. Я тяжело дышу, хватаю воздух широко открытым ртом. Мне кажется, я в безвоздушном пространстве. Задыхаюсь. Закрываю глаза, успокаиваюсь, медитирую, стараясь отрешить все лишние мысли. Сижу так минута три или четыре, за которую успокаиваюсь полностью. Потом решительно нагибаюсь и кладу голову ухом на грудь Оли. Минута, две, три, пять минут — бам! Толчок. Сердце. Сердце стукнуло. Это точно было сердце, я сам слышал, я уверен. Отпрянул от Оли, схватился за голову, сижу на коленях и раскачиваюсь, как какой-нибудь молящийся фанатик. «Что делать? Что мне делать?» И тут же, как по голове обухом, да что делать, болван, забирать ее надо отсюда, к врачу ее надо. Она в коме, и сердце бьется раз в пять минут. Даже не в коме, хуже Летаргический сон. Впрочем, хуже — это когда тебе пули разорвали сердце. Вот что такое хуже. А из летаргического сна возвращаются, из комы тоже. Радоваться надо, дурак, радоваться! Это шанс, маленький, но шанс, совсем маленький шанс. Я осторожно заматываю его в брезент, поднимаю на руки, как ребенка, и шагаю туда, где меня ждут. Я не упущу этого шанса. Ни за что не упущу».